Вздейл. Пять коротышей с бонусом. Games, where the only man is black. Only... Коротыш первый после похмельный. Змея Выхов побухать на природу со студенческим братством и нажравшись там в хлам, Джейсон проснулся на утро голым, обнаружив, что в траве рядом с ним притаилась маленькая змея. Он какое-то время лежал не двигаясь, но и змея не двигалась тоже. Тогда он осторожно нащупал рукой камень и изо всех сил ударил им змею по голове. Это была не змея. В студенческом братстве его называют огрызок, поэтому Джейсон предпочитает писать в одиночестве. Лансдейл. Каратыш второй. Созерцательный. Скрытый глаз. To know. To know really want... Миллард хихикал, вышагивая по тротуару и крича, что кто-то положил на него глаз. Гласный являл собой тайны и был легко различим всем встречными, потому что Миллард тянул его за собой на веревочке, время от времени окликая его по имени своей <связь> жены. Третий Предостерегающий Джо Лансдейл Дырка В общем, когда день почти подошел к концу, и они, Дженни, Джоуи и маленький Томми, переиграли во все-все-все-все игры, которые только знали, было принято решение пойти и втроем выкопать яму. Они взяли в гараже лопату и, сменяясь по очереди, стали копать. И к тому времени, когда уже почти стемнело, яма была примерно один фут в диаметре, ну и не сильно больше в глубину и из нее несло перегноем и кислой влажной землей. Когда лучик юной луны заглянул в отверстие, на дне ямы что-то блеснуло, как будто там лежало что-то серебряное. И Джоуи, опустившись на колени, заглянул в яму и сказал, «Там что-то и есть». Дженни и Томми тоже опустились на колени и посмотрели в яму, а Джоуи протянул руку, схватил блестящий объект и вытащил его из земли. Это была цидильная воронка, перевернутая вверх дном, серебряная, блестящая, и на конце ее узкого горлышка была маленькая дырочка. Джоуи водрузил воронку себе на голову и заорал, гляньте я китайся, у меня китайский шляпа!» Томми сказал, и совсем не похоже, но про себя подумал, а вообще-то очень даже похоже. Джоуи сказал, «Вот это да, мы прорыли дырку прямо в Китай!»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 Только теперь одежда Джоуи, его штаны и рубашка, сложенные стопкой, лежали у края ямы, а поверх стояли кеды Джоуи с заботливо завязанными бантиком шнурками. А из кед торчали огрызки ног Джоуи, словно кто-то аккуратно перекусил их зубами посередине лодыжек. И еще там рядом валялась красивая визитная карточка на которой стильным подчерком на чистом английском языке было написано «Спасибо, приходите и шо». Четвертый. поучительный, Джо Лансдейл, утки. Однажды один мелкий шкет заприметил ковыляющую к пруду маленькую уточку и почапал следом за ней. Этому маленькому шкету нравились маленькие беззащитные животные, особенно, когда он их мучил. И уточка была у него на повестке дня. Пока шкет чапал за уточкой, он подобрал с земли увесистый камень. И вот они уже почти у самого пруда, и тут маленькая уточка начинает ковылять быстрее, и мелкий шкет срывается на бег, бежит за ней, бежит, а маленькая уточка юркает в заросли высоких толстых сорняков. Мелкий шкет тоже прыгает в сорняки и, не останавливаясь, продолжает гнаться за бедной уточкой. И, конечно же, очень скоро ее догоняет. Он замахивается на нее камнем и тут вдруг спотыкается о натянутую у самой земли толстую леску. Леска подсекает его лодыжки, и мелкий шкет плашмя грохается на землю, и камень вылетает из его руки. Шкет перекатывается на спину и пытается сесть, но не может. Он ошарашен. Его окружили утки, много уток, сотни уток, и еще больше их выползало из зарослей сорняков и вылезало на берег из пруда у него за спиной. «Да, нравятся мелкие шкеты», — говорит одна из уток на чистом английском языке. «Ага, нечасто мы их ловим, но уж когда нам везет...» Говорит другая утка, с необыкновенной ласковостью сматывая крыльями леску-растяжку в клубок. «Когда нам везет, мы наслаждаемся этим по полной». А вот тогда мелкий шкет и узнал, что дедовское выражение «его загрызли на смерть утки» надо было понимать совершенно буквально. Ты ж пятый, вдумчивый, Джо Лансдейл, контрольный звонок. Алло, это я. Все сделано? Да, дамочка, все сделано. Он долго мучился? Ровно столько, сколько ты и хотела. Как насчет моих денег? Сперва ты должен мне все рассказать, помнишь? «Мне не нравится болтать о таком по телефону, это палево». «Это одноразовый мобильник, я звоню тебе с него первый и последний раз. Ну же, давай, я слушаю». Это было медленно, он страдал безмерно, он рыдал, говорил, что не знает тебя, до последнего пытался вымолить прощение. «Знаешь что?» «Что?» «А он меня и правда не знал». «Ты что, меня подъябываешь?» «Нет, я не его жена». И я не заказал его тебе, потому что он меня избивал. Но ты же говорила, ты показал мне фотографии. Ты не поверишь, какие в наше время можно сделать чудеса всего лишь с помощью длиннофокусного объектива и программы Photoshop. А еще я хороший разводила. Мне все равно, кто он, что сделал и были ли вы с ним женаты. Ты должна мне 5000 баксов. Ты сказала, что когда все будет сделано, ты мне заплатишь. Я его выбрала наугад. Последила, раскопала о нем кое-чего, а потом нашла тебя. Просто интересно было узнать, купишься ли ты, пообещая тебе денег. Я ведь даже тебе не дала аванс. А я знаю, где ты живешь. Ты думаешь, что знаешь, где я живу. Ты даже не знаешь моего имени. Ты зачем это делаешь? Потому что могу. Сука! Да. И, кстати, это у меня не одноразовый мобильник. «Просто на него нельзя позвонить. А вот с него можно. Твой номер в памяти. Я отошлю его завтра по почте в полицию». «Повержит меня, вычислит и тебя». «Да ты понятия не имеешь, кто я. Можешь смело закладывать, они все равно будут копать не в тех направлениях. Как ты уже, наверное, догадался, я вообще могу быть не женщиной. Ты ведь не заглядывал мне в трусики, верно?» Ну что ж, ладно. Это было довольно возбуждающе, балбесино. <сих> возбуждающе для меня, а? Ну, бывай. Эй-эй-эй-эй-эй, алло, алло, алло! Блять! сказ последний, бонусный. Джо Лансдейл вздернутый. Он решил вздернуться. Ну и примотал один конец веревки к дверной ручке, потом сел на табурет, сделал на другом конце веревки петлю, перекинул ее через стропила так, чтобы его ноги не могли достать до пола, затем встал на табурет, просунул голову в петлю и выпнул табурет из-под ног. Когда он повис, шея его хрустнула, и была сильная боль. Но вскоре он выпал из темноты и обнаружил, что веревка сломала ему шею. Но по какой-то причуде судьбы не до конца разорвала его спинной мозг, и он все еще жил. Петля сдавила ему шею таким образом, что не могла его придушить. Он просто висел так, а шея его горела огнем, Но ниже шеи он был полностью парализован и не чувствовал вообще ничего. Наверняка он скоро умрет. Естественно, это без вариантов. В комнате потемнело, когда день сменился ночью. Затем посветлело снова. А он все висел. Какое-то время спустя он почувствовал жуткую вонь и понял, что обгадился. И это все стекало по его ногам и капало на пол. И еще там, на полу. Что-то двигалось, но он не мог увидеть что. Он мог услышать это, а вот увидеть не мог. Он все висел и висел, одни шли. От голода и обезвоживания у него начались галлюцинации. И он подумал, ну вот он и конец. А еще он чувствовал какую-то странную легкость. Как будто всем, что осталось от его тела, была одна голова. А потом он увидел крысу на своем подбородке. Она стояла там на задних лапках, вытянувшись, и заглядывала ему в левый глаз. Крыса внимательно изучала глаз, как шеф-повар изучает мясную нарезку. А потом было много крыс. Они карабкались ему на лицо, и они были такими тяжелыми и такими настырными, что веревка, на которой он висел, начала раскачиваться взад-вперед, взад-вперед, и... Скосив вниз глаза, он увидел на полу свои штаны и ботинки, которые с него свалились и лежали в луже его собственных фекалий. А еще он увидел, что стало с его ногами. Сначала разглядел один пожеванный носок, а потом разом и обе ноги, точнее, голые кости, которые от них остались. Крысы ели его уже несколько дней. Он просто не мог этого почувствовать. Однако сейчас... Когда они добрались до его лица, он почувствовал все. Он почувствовал, как одна из крыс вцепилась ему в глаз и начала громко грызть его, пытаясь проделать себе норку в глазнице. Но к этому времени крыс уже хорошенько набили свои животы, поэтому просто игрались. Смерть от голода и жажды не маячила на горизонте. Крысы не торопились». Конец рассказа. Текст читал Владимир Князев. Эксклюзивный перевод Павла Павлова. Специально для паблика экстремального хоррора. Конец. Коротышей.